Глава 9. Ответы на вопросы. Если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, у нас вырастали бы только гении. Иоган Вольфганг Гёте. Вашего сочества, газета Голос, на прошлой пресс-конференции вы говорили, что новые лекарственные препараты, которые выпускаются под вашим руководством, будут доступны и в других странах. Но, как я знаю, Вы до сих пор продаете их за безумные деньги. Неужели вам не жалко простых людей в других странах, и они вынуждены умирать от невозможности получить данные препараты? Еще интересует вопрос покупки Российской империи Аляски. Продажа прошла по одной цене, а выкуп по завышенной во много раз. Как вы прокомментируете эту неудачную сделку, и что это, ошибка вашего отца? Или ваша ошибка. Вы несколько неправильно ставите вопрос. Вот за это вас и не любят в народе. Вы всегда пытаетесь выставить всех окружающих либо идиотами, либо подлецами. Но я отвечу на ваш вопрос, а то вы еще чего придумаете в своем больном воображении. Начнём с того, что стоимость на лекарства, отпускаемые другим странам, как мы и обещали, начала снижаться. Вот, к примеру, Германия в результате переговоров и закупки большой партии смогла существенно снизить стоимость покупаемых препаратов, и покупая у нас, они сделали его бесплатным для своих граждан. А вот взять, к примеру, Англию, которая финансирует вашу газету, Да, наоборот. Увеличила стоимость лекарства для своих граждан, в то время как мы снизили стоимость для них. Их не интересует жизни и здоровье собственных граждан, их интересует прибыль. Поэтому ваша попытка переложить ответственность руководителей других стран на нас выглядит как минимум абсурдной, а вообще попахивает ложными обвинениями. Поэтому в будущем Если не хотите отвечать за свои слова в суде, думайте, о чем говорите, и хотя бы ознакомьтесь с материалами по существующей проблеме, а не зачитывайте текст, по переданной вам в бумажке. Я, конечно, понимаю, что вам нужно отработать оплаченный гонорар, переданный вам вчера вечером в одном из ресторанов вместе с запиской, какие вопросы нужно задавать у того человека, который это сделал, есть дипломатический иммунитет, как английского дипломата. Вы же защищены только законами Российской империи, которые вы уже неоднократно нарушили. Что касается второго вопроса, то хочу еще раз сообщить, что вы плохо подготовились к пресс-конференции и не соизволили прочитать условия покупки мною Аляски которая есть в свободном доступе. В договоре не фигурирует Российская империя. Я купил Аляску для себя лично на свои деньги. Сейчас Аляска сдана в аренду Германии и Японии, после чего будет передана в аренду Российской империи, но произойдет это не скоро. Как гражданин Российской империи, я плачу налоги, И они довольно существенно пополняют казну нашей страны, что позволяет расширить финансирование социально значимых реформ. Что касается продажи самой Аляски моим отцом, то там был целый заговор, который мне как новому министру внутренних дел пришлось расследовать. Моего отца вели в заблуждение тем, что Аляска приносит только убытки, и ее нужно продать. Помимо этого, Деньги за эту сделку были похищены, причем в этом участвовали и высокопоставленные представители Соединенных Штатов Америки. Виновные уже наказаны, их имущество для компенсации потерь перешло в казну государства. То есть справедливость была восстановлена в полном объеме, а все виновные получили заслуженное наказание, ответил я на вопрос. Газета «Таймс», ваше высочество, как вы объясните поразительную скорость, с которой строятся заводы, продвигаются ваши решения и реализуются ваши проекты? Я имел опыт работы в вашей стране, и бюрократия меня тогда поражала своими масштабами. Пока из столицы до региона идет постановление, пока его примут к реализации, уходило до полугода. А тут заводы за два 3 месяца. Как вы это можете пояснить? И как вы поясните слухи о скором вашем вшествии на престол? Дело в том, что здоровье у государя подорвано случаем с крушением императорского поезда, где он тогда самолично держал крышу целого вагона, чтобы позволить спастись выжившим. Тогда у него начались проблемы со здоровьем. И после моего приезда из длительного путешествия отец начал меня готовить к принятию престола. Именно поэтому моя свадьба с французской принцессой прошла в такой спешке. В то же время я много времени уделил медицине, стараясь выделить финансирование тех проектов, которые позволят вылечить императора или продлить его жизнь максимально долго какие-то успехи в этом направлении нам удалось сделать и у собачю улучшилось в связи с этим я просил не торопиться передавать мне всю полноту власти и позволить уделить больше времени моим проектам и их сопровождению это освободило меня от колоссальной бюрократической нагрузки и я смог контролировать все свои проекты вникая в детали и заставляя бюрократический аппарат работать на пределе своих сил с максимальной скоростью. Многих чиновников пришлось уволить за нерасторопность или попытки саботировать мои распоряжения. Некоторые получили реальные уголовные сроки за вредительство. Как результат, мои распоряжения и просьбы выполняются с невероятной быстротой для нынешнего времени. Создание системы скоростной связи и передачи отчетов позволяет вести ежедневный контроль над всеми моими проектами. Специальные люди готовы выехать для решения спорных вопросов в любой регион страны в течение одного часа. во многих губерниях развернуты представительства Министерства внешней торговли, которые следят за оборотом продукции и сырья наличием складских запасов и ценами на эти материалы и продукцию. При возникновении угрозы дефицита и остановки производства производится срочная закупка или перемещение из другого региона, где есть избыток этих товаров. Строительство большинства заводов начиналось не на пустом месте, а старались использоваться уже существующие заводы, которые просто расширяли. Каждый, кто заключает договор на строительство завода, должен участвовать своим капиталом и рискует своим имуществом. Поэтому стройка идет в очень сжатые сроки. Часто в еще недостроенном цеху начинается производство и выпуск продукции. В своей поездке в Америку мне удалось воспользоваться возникшим там кризисом, Искупить большую часть разорившихся заводов, после чего все оборудование было перевезено в нашу страну. С оборудованием отправилась и большая часть рабочих, что позволило ликвидировать кадровый голод. Ждать станков по полгода нам не нужно. Фактически мы вывезли заводы к себе и собрали их здесь, произведя модернизацию под наши нужды. Уже сейчас могу сказать, что вся система производства и строительства в моей стране вышла на новый уровень. И теперь реализация долгосрочных проектов длится не год-два, а два-три месяца. Постепенно также начинают работать и другие предприятия. Жесткие штрафные санкции за нарушение сроков строительства или поставки продукции позволяют существенно ускорить сроки реализации проектов. Также нами введена новая система учета и сортировки данных. Применение новых вычислительных машин увеличило скорость проводимых расчетов. В развитие новых методов передачи данных мы вкладываем очень существенные деньги и надеемся в скором времени добиться грандиозных успехов. Газета "La Ваше высочество, на выставке представлено большое количество товаров, как вы их назвали, бытового назначения, но большинство из них достаточно дороги и сделаны в дорогих вариантах исполнения. Планируется ли запускать продукцию более доступную по ценам, и если да, то когда это планируется? задал вопрос репортер французской газеты. Вы правы, Сейчас идет производство более дорогих моделей. Но как только рынок начнет насыщаться, мы перейдем к более дешевым и доступным моделям. Тем более, что за это время удастся отработать технологию и сделать себестоимость продукции намного дешевле. Через несколько лет я хочу, чтобы покупка автомобиля была доступна практически любой семье в нашей стране и в Европе. Да, это будут простые модели, но они должны будут вытеснить гужевой транспорт и заменить его на механический. Холодильник в каждой семье позволит длительно хранить скоропортящиеся продукты и позволит уменьшить потери продуктов от порчи. Вообще, многие из новинок должны упростить жизнь людей во всем мире и сделать ее более комфортной. Поэтому можете заверить своих читателей, что в скором времени мы завалим подобными товарами всю Европу. Давайте на этом закончим нашу пресс-конференцию и освободим зал для проведения аукционов, сказал я, вставая и выходя из зала. Переодевшись во дворце, я с супругой и детьми отправился в Гатчинский дворец. Завтра предстоял непростой день. Так как нужно дождаться привоза новинок и провести ознакомление супруги и матери с автомобилями, главное, чтобы они не натворили дел, котя самостоятельно. Да, и Георга нужно научиться кататься на мотоцикле. Князь остался на аукционе, чтобы оперативно решать возникшие вопросы. Довольно долго мы ехали молча, дети сразу задремали на соседнем диване. А Елена сидела рядом со мной, положив голову мне на плечо. Потом она внезапно спросила: "Почему ты молчал о таких достижениях, которых удалось добиться?" Решил удивить всех разом. Ты сумел не только удивить весь мир, но после сегодняшней выставки ты его сумел изменить. Он теперь никогда не будет прежним. Все будут передвигаться на автомобилях пользоваться твоими новинками и думать о чудесной стране России. Я здесь всего полгода, и за это время ты сумел так много сделать в своей стране, что я иногда боюсь тебя. Мне кажется, что ты не человек, а ангел, сошедший с небес, чтобы изменить этот мир к лучшему. Только вот удастся ли его спасти? Вот в чем вопрос. Или он погубит себя сам уничтожив в одной кровавой и беспощадной войне, тихо проговорил я. Хотя мы и приехали уже во втором часу ночи, утром я встал очень рано и отправился в свой кабинет, застав там дремавшего князя, который, как мне доложили, приехал час назад. При моем появлении он сразу проснулся и принялся докладывать: "Ваше высочество, Выставка и сам аукцион прошли потрясающе. Такое количество заказов, мы будем изготавливать не менее года, поэтому уже сейчас можно строить дополнительные заводы и расширять существующие. Ваша затея с аукционами превзошла все мыслимые ожидания. Мы планировали получить заказы на 100 миллионов рублей, но уже сейчас у нас получилось собрать астрономическую сумму. Продажа 70 мелизоводов по производству бороженого с поставкой холодильников для его продажи и хранения принесла нам 80 миллионов рублей. Я не говорю сейчас про то, что впереди аукционы на поставку оборудования в течение года. За нашей радиостанции развернулась настоящая война. Англия купила все три первые лота за сумму в 33 миллиона рублей. Затем по итогам аукциона по три лота купили Гербания, Франция, Италия и Австро-Венгрия. По одному лоту досталось Дании, Швеции, Испании, Соединенным Штатам Америки и Японии. Общая выручка составила 148 миллионов рублей. Не меньшие страсти разгорелись за автомобили представительского класса и бронированные лимузины. В общем, первый день торгов принес нам более 475 миллионов рублей. На сегодняшний аукцион будет не меньший спрос, так как в нем будет участвовать большее количество людей и выставленных лотов будет больше. Еще я уточнил Сколько принесла нам продажа мороженого в первый день в павильонах, расположенных рядом с выставкой? Так вот, с десяти торговых точек удалось получить выручку в тысяч рублей за один день. И это при том, что все желающие не смогли получить желаемое, да и цена была немаленькая. Ваша идея раздавать мороженое нашего завода бесплатно при входе послужило лучшей рекламы. Уверен, что продажа патентов на его производство принесет нам баснословные деньги. Тем более, что при этом мы еще заработаем на продаже холодильного оборудования. Но помимо этого есть и неприятные новости. Было пресечено две попытки покушения на вас. Оба случая между собой не связаны, и можно утверждать, что это инициатива местных В первом случае это группа дворян, которые хотят привести к власти Георга вместо вас, а во втором случае это военное из закрытого клуба. Там, пока выяснить всех участников, где удалось, задержанные молчат и категорически отказываются сотрудничать, хотя самого факта покушения на вас не отвергают. Уверен, что их удастся расколоть, но на это нужно время. Этого следовало ожидать. Главное не дать им организоваться в крупную подпольную организацию и не дать выхода на иностранных помощников. Сейчас отсыпайтесь. Вам еще вечером опять предстоит работа. Распорядитесь, чтобы подготовили охрану. Я хочу проверить своих гвардейцев. Уже месяц как прошел новый набор, нужно проверить, как там обстоят дела. Может, я с вами поеду в дороге высплюсь. Нет, Виктор Сергеевич, вам необходим отдых, иначе начнете делать ошибки. А ошибки человека вашего уровня обходятся очень дорого, ответил я и отпустил князя, после чего достал свой первый ежедневник, который завел еще в Японии, и принялся перечитывать свои планы, которые я тогда записал. Многие из тогдашних целей, которые я себе ставил, сейчас мне казались очень наивными, а некоторые еще и ошибочными. Реформы стали развиваться не так, как я планировал, да и цели немного изменились. Боюсь, что русское общество в любом случае отвергнет монархию как способ управления государством. После оно может вернуться к ней. Но сейчас, смотря на соседние страны, я понимаю, что идеи вольнодумства и мнимых свобод слишком широко распространены в обществе. В лучшем случае, что может ожидать нашу страну, так это конституционная монархия, но не уверен, что это устроит радикалов. Значит, надо готовиться к тому, что наш род отстранят от управления страной. И нужно озаботиться запасным аэродромом, где можно будет переждать вспышку свободомыслия, которая неизбежно вылится в революцию и диктатуру. Чтобы избежать кровопролития, нужно будет пресекать попытки восстановить монархию самостоятельно. Я достал еще один ежедневник и принялся записывать план на случай отречения от престола рода Романовых. В этот ежедневник я также записывал будущее прорывные технологии по всем отраслям промышленности. Надеюсь, моему преемнику это поможет вернуть власть спустя через сто лет. Но главное, чтобы этот шанс сохранился.